Синтаксис. Вторая большая группа мандельштамовских поправок отразила его работу синтаксисом горнфельдовского перевода. Очень часто, мы приведем только несколько примеров из множества выявленных случаев, Мандельштам сокращал и упрощал излишне громоздкую, на его взгляд, фразу перевода. Горнфельд. Проезжая меберскую округу, класс должен был пересечь маленький лесок. Мандельштам. Класс ехал лесистой местностью возле Мейборга. Горнфельд. Осел по дороге кормился колючками, Улиншпигель бросал шапку в бабочек и тут же ловил ее, не слезая со своего места на спине осла. Мандельштам. Улиншпигель ловил шапкой бабочек, подпрыгивая на крупе осла. Горнфельд. Гамбривиуса, старого короля Фландрии и пива, каковой король жил за 900 лет до Рождества Христова и вместо шлема носил пивную кружку, чтобы не быть вынужденным за отсутствием сосуда отказаться от выпивки. Мандельштам. Гамбринуса, славного пивного короля, жившего за 900 лет до Рождества Христова и носившего на голове вместо шлема пивную кружку. Горнфельд. Чувствуйте, какой приятный запах доносится из Фландрии. Мандельштам. Хорошо пахнет из Фландрии. Горнфельд. Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что принц не захотел выйти, но заявил, что любит только книги и одиночество. Мандельштам. Архиепископ-воспитатель ответил, что инфант любит книги и одиночество. Нередко Мандельштам менял порядок слов во фразе, добиваясь более естественного и менее вычурного ее звучания. Горнфельд. «Понесли крестить у линшпигеля». Мандельштам. «У линшпигеля понесли крестить». Горнфельд. «Вдруг полил проливной дождь, промочивший его основательно». Мандельштам. «Вдруг хлынул проливной дождь, основательно его промочивший». Горнфельд. И Класс ушел удрученный с площади. Мандельштам. Удрученный Класс ушел с площади. Горнфельд. Но ни на одном ремесле не мог остановиться Улиншпигель. И Класс заявил ему. Мандельштам. Но Улиншпигель не мог остановиться ни на одном ремесле. И Класс ему объявил. Горнфельд. Кто сделал это? Спросил император. «Мандельштам». «Кто это сделал?» — спросил император. горнфильд «Вторично предстали в это время инквизиторы и теологи перед императором Карлом». Мандельштам. «В то время инквизиторы и теологи вторично предстали перед императором Карлом». горнфильд «Холодно было!» Мандельштам. «Было холодно!» Стремясь упростить синтаксис горнфельдовского перевода, Мандельштам, где только это было можно, очищал текст от конструкций с придаточными предложениями. Горнфельд. Безутешная вдовица Флориса ван Борселе, который был губернатором Веере в Зеландии. Мандельштам. Безутешная вдова покойного губернатора ван Борселе. Горнфельд. Но что это за малыш, который там строит мне рожи? Мандельштам. «Ну а что за малыш там строит мне рожи?» Горнфельд. «Улиншпигелю было 15 лет, когда он как-то в дамме разбил на четырех палках маленькую палатку». Мандельштам. летний Улиншпигель разбил в городе дамме палатку». Горнфельд. «Когда крестный ход был на обратном пути, Улиншпигель должен был остановиться в дверях собора и возгласить». Мандельштам. На обратном пути крестного хода у Улиншпигелю было приказано остановиться в дверях собора и воскликнуть. Горнфельд. Священнику, который все еще был погружен в расчеты, как бы выгадать что-нибудь в свою пользу. Мандельштам. Священнику, который все еще потел над корыстными щитами. Случалось, что Мандельштам разбивал длинное, сложно подчиненное предложение перевода на несколько простых. Горнфельд. Проезжая через Мейборг, он заметил, что тамошние обыватели, стоящие кучками, при виде его приходят вдруг в ярость, грозят своими палками и кричат негодяй. Мандельштам. Ехали они по рыночной площади города Мейборга. Здесь в разных местах стояли кучками паломники. При виде класса они почему-то впадали в ярость, размахивали посохами и кричали «бездельник». Другие способы сокращения и упрощения текста перевода. Стремясь сохранить и передать национальный колорит легенды о Тиле Улиншпигеле, Горнфельд многие иноязычные слова оставлял без перевода, рассчитывая на проясняющий контекст. Мандельштам, редактировавший роман для так называемого «широкого читателя», встречавшийся французские слова или переводил, отчасти сходным с Мандельштамом подходом к французским и бельгийским топонимам, встречающимся в романе, руководствовался Корякин. Примеры двух его оплошностей, незамеченных и сохраненных Мандельштамом, были цепко выловлены Горнфильдом и предъявлены читателю в переводческой стрипне. Осталась милая Волония, потому что Корякин принял Волон-долина за несуществующую страну Волонию. Остался город Экс, там, где речь идет об Ахене. Сравните, однако, в письме Заславского Горнфельду от 18 мая 1929 года. Кстати, два вопроса совсем частных. Вы говорите в вашем письме в Красную вечернюю газету о несуществующей стране Валонии. А ведь о Валонии я не раз встречал в книгах. Как о пусть и неофициальном названии части Бельгии. Имеете ли вы в виду, что в данном месте о Костера речь идет не о Валонии, а о Халмах? Или вы полагаете, что нет Валонии? В одном месте в вашем же переводе вы говорите страна Волонская». Это во втором томе. И второе. Пресловутый экс. Это, конечно, Ахем. Но такая ли уж безграмотность назвать Ахен-Эксом? Немецкая транскрипция не обязательно для нас. Во всяком случае, это следовало оговорить. Или совсем сокращал. Кроме того, в целом ряде случаев он бестрепетно пожертвовал бережно сохраненными переводчиком подробностями фламандского быта, которыми щедро насыщены произведения Шарля де Костер. Горнфельд. Посланный антверпенской общины явился за ним и не только сам прискакал на прекрасном амбахтском коне. Мандельштам. Гонец из Антверпена приехал на прекрасном породистом коне. Горнфельд. Еще час был до Остерозен, так во Фландрии называют 6 часов утра. У Мандельштама этот фрагмент отсутствует. Горнфельд. Назывался Колдрагер. У Мандельштама эта фраза отсутствует. Горнфельд. Церковная служка, он же схолмейстер. У Мандельштама эта фраза отсутствует. Горнфельд. Выпили 17 с лишним пинт Доблкейт, то есть двойного. Мандельштам. Выпили 17 с лишним пинт двойного пива. Горнфельд. «А мальчишки свистели, орали и гремели в ромельпот. Мандельштам. «Мальчишки свистели и орали». Горнфельд. Особенно хорошо он играл на ромельпот, инструменте, состоящем из горшка, свиного пузыря и длинной камышинки. Он устраивал его следующим образом. Обтягивал смоченным пузырем горшок, Потом середину пузыря привязывал к колену камышинки, упиравшейся в дно горшка, к краям которого был туго-туго привязан пузырь так, что чуть ли не лопался. К утру, когда пузырь высыхал, он при ударе гудел, как бубен, а камышинка, если по ней провести пальцами, звучала, как летняя. И Шпигель со своим хрипящим горшком, подчас ворчавшим точно цепной пес, со своим громким пением ходил славить Христа по домам, а за ним — толпа ребятишек, носивших под крещение блестящую бумажную звезду. Мандельштам. Особенным же искусством отличался он в игре на инструменте, состоящем из горшка, пузыря и камышинки. Горнфельд. Но зажиревшие купцы, называемые Хоук-Портерс, воспротивились. Мандельштам. Но жирные купцы воспротивились. Самый радикальный способ купирования текста легенды о Тиле Улиншпигеле, которому прибегал Мандельштам, поставленный перед необходимостью значительно сократить перевод Горнфельда, заключался в элиминировании не только множества частных подробностей, как в следующем примере, и многих ему подобных, но и целых побочных сюжетных линий, и, соответственно, главок. Горнфельд. «Класс будет без устали работать и всю жизнь проживет по праву и закону, не плача над своей тяжелой работой, но всегда смеясь и останется примером честного фламандского тружника. Мандельштам. «Класс будет работать, смеясь, как подобает фламанцу. Так, редактируя первую часть романа, Мандельштам полностью сократил 41, 60, 64 и 79 главки Горнфельдовского перевода. Вслед за Горнфельдом следует отметить, что ни «Земля и фабрика», ни Мандельштам не предуведомили читателя, что он, приобретая новые издания Улиншпигеля, получит перевод не только составленный из двух разных переводов, но и сокращенный на одну пятую. Переводческая стряпня. Идеологические купюры и исправления. Особую и обширную группу поправок составляют мандельштамовские исправления и сокращения тех фрагментов романа Шарля де Костера, которые в конце 1920-х годов звучали идеологически сомнительно. Так Мандельштам, редактируя текст, последовательно подбирает синонимы для характеристики обывателей, часто встречающийся в переводе Горнфельда и приобретший в советское время оскорбительный оттенок. Сравним, например, в процитированном в начале этой статьи письме Пастернака к Цветаевой от 30 мая 1929 года. На его и его жены взгляд я обыватель. Горнфельд. Обыватели Вальядолиды. Мандельштам. Граждане Вальядолиды. Горнфельд. Один обыватель в даме не мог уплатить классу. Мандельштам. Кто-то из жителей дамы, задолжав классу за уголь. Нещадной редакторе Мандельштам подвергнул многие эпизоды романа, так или иначе связанные с религиозной жизнью и религиозными чувствами персонажей. Горнфельд. «Благослови вас, Господи, ангелочки!» — говорил он. Мандельштам. «Здравствуйте, детки!» — отвечал он. Горнфельд. «Внизу работящие пчелы, а в небесах будут кровью стекать раны Христовой». И, сказав все это, Котлина уснула. Мандельштам. «Внизу работящие пчелы». Так сказав, Котлина, как добрая пророчица, заснула. Горнфельд. бом бом дильнь -бом". «Будь всегда бубенцом, будь веселым молодцом, ибо нищих духом есть Царствие Небесное!» Мандельштам. бом бом делинь бом будь веселым с бубенцом, будь веселым молодцом!» Горнфельд. «И всякий раз, когда Божья птица видела его возвращение, она широко разевала свой клюв!» Мандельштам прирученная птица, завидев класса, сама открывала свой клюв. Горнфельд. Но глаза ее по-прежнему неустанно искали на дороге ее сына. И все наслаждались счастьем, дарованным им от Господа Бога, и ждали, что дадут им люди. Мандельштам. Но Соткин, грустя о сыне своем улиншпигеле, все высматривало его на дороге. Горнфельд. Можно еще прийти? Уходи с Богом. С Богом, значит, к тебе, голубка, ибо уйти и не видеть больше тебя — это безбожно. Мандельштам. Проваливай по-хорошему. Хорошо было идти к тебе, голубка, а не от тебя. Горнфельд. Ульншпигель и Нелли оставались всю ночь вдвоем у праха усопшей, молясь за нее. Утром в открытое окно влетела ласточка. «Птичка, душа усопшей», — сказала Нелли. «Хороший знак. соткин уже на небесах». Мандельштам. Улиншпигель и Нелли всю ночь провели у ложу покойницы. На заре в открытое окно влетела ласточка. «Это Суаткин послала нам весточку. Примета хорошая», — сказала Нелли. В некоторых случаях Мандельштам сознательно искажал семантику высказываний персонажей, заменяя веру на свободу. Горнфильд. И пусть Господь судит его величество, императора Карла, заковавшего в цепи свободную веру во Фландрии. Мандельштам. И пусть Господь судит императора Карла, сковавшего совесть во Фландрии. Горнфильд. Класс ответил, что тело во власти его королевского величества, но совесть служит Христу, завету которого он следует. Мандельштам. Класс ответил, что тело его во власти короля, но совесть свободна. Главный вывод, напрашивающийся из сопоставительного анализа горнфельдовского перевода с мандельштамовской перелицовкой, следующий. Как бы мы сегодня не оценивали проделанную Мандельштамом работу, назвать ее откровенной халтурой нельзя. Густая правка, которой в процессе переделки Подвергся горнфельдовский текст, была спровоцирована необходимостью решать вполне конкретные редакторские задачи. Две самые очевидные среди них — это тотальное упрощение и сокращение слишком грузного текста Горнфельда — определение самого Мандельштама — с целью сделать его максимально доступным для восприятия широкого читателя а также идеологическое причесывание текста, вымарывание из него фрагментов, несозвучных советской эпохи. «Наша эпоха вправе не только читать по-своему», утверждал Мандельштам в статье «Потоки халтуры», «но лепить, переделывать, творчески переначивать, подчеркивать, что ей кажется главным». В целым историческим мирам наш читатель должен быть приобщен не иначе, как через обработку, устраняющую длинноты, дающую книге приемлемый для него ритм. Важно отметить, что основным фигурантом второго этапа дела об Уллиншпигеле, журналистом Давидом Иосифовичем Заславским, Мандельштамовская редактура Горнфельдовского перевода была характеризована с точностью до наоборот. В письме Горнфельду От 4 июня 1929 года Заславский, ища убийственных идеологических аргументов против своего противника, заявил, что работа Мандельштама сводилась именно к астрации социально-революционной стороны Тиля, как по содержанию, так и со стороны стиля. Грубовато революционный язык Тиля заменен бесстильной манной кашей Мандельштама. Сопоставление переводческих принципов Мандельштама с переводческими принципами Пастернака выявляет их поверхностное сходство при глубоком внутреннем различии литературных позиций авторов камня и сестры моей жизни как переводчиков. Известно, что Пастернак, как и Мандельштам, воспринимал свою деятельность переводчика как изнурительный и почти всегда унылый труд ради добывания денег. Первоначальный азарт, которым сопровождались юношеские пастернаковские переводы, вскоре был утрачен, и на смену ему пришло совсем иное чувство. Уже в 1919 году Пастернак называл переводы «побочным заработком», считая прямым и главным оплату художественного оригинального труда. В 1924 году поэт откровенно писал жене о своей работе над трудоемкими переводами немецких экспрессионистов для харьковской антологии «Молодая Германия». Я вознамерился в пожарном темпе заняться переводами для Дата, которые все же исполню урывками на затычку. Необходимость добывать деньги на затычку финансовых брешей, как и в Мандельштамовском случае, делала для Пастернака невозможным отказ от переводов, которые со временем все больше его тяготили. Иронические предсказания Мандельштама оправдались в полной мере. Объем переводов Пастернака во много раз превысил объем его оригинального творчества. Неудивительно, что похвалы в адрес своей переводческой работы Пастернак принимал с плохо скрываемым раздражением. Лучше быть талантливой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчиком. А незадолго до смерти, в 1960 году, автор доктора Живага с горечью констатировал в личном письме. «К концу жизни у меня сложилось некоторое имя. «Мне стыдно, и я рву на себе волосы, что эта известность поддержана таким малым количеством, таким недостатком оригинального написанного, что она мало заслужена и слабо оправдана». От чего это? От того, что полжизни и чьей «моей» отдано на переводы. Вместе с тем, в отвлеченной от жизненной суеты иерархии художественных ценностей Пастернака, переводу отводилось далеко не самое последнее место. В заметках о переводе читаем. В конечном счете для художника безразлично писать ли десятиверстную панораму на воздухе или копировать десятиверстную перспективу тинтуретто или Веронезе в музее. Тут, за вычетом некоторых тонкостей света, одни и те же законы. Между оригинальным творчеством и переводческой работой поэт поставил неожиданный знак тождества. Убежденные в том, что настоящий перевод должен стоять твердо на своих собственных ногах, мы предъявляем себе все требования, обязательные для всякого самостоятельного литературного произведения. Но еще более важно понять, что Пастернак в течение всей своей жизни сознательно и последовательно избегал противопоставления не своего круга обыкновенных, неинтересных литераторов своему, в том числе и своему кругу избранных переводчиков, которым только и должно доверять переложение иностранных классиков для русских читателей. Приведем выразительный в этом отношении рассказ Пастернака, позаимствованный из мемуаров Масленниковой. «Вчера у меня был один переводчик. Он сделал подстрочный перевод одного древневосточного автора. Уговаривал меня взяться». Почему-то существует такая нелепость. Считается, что подстрочник должен делать один человек, а потом надо отдавать править его кому-нибудь с именем, как будто автор подстрочника ни в коем случае не может справиться с редакцией. Я, конечно, отказался. Сказал, что, по-моему, он сам должен это сделать. Несмотря на ощутимый недостаток средств к существованию, Разговор происходил в 1959 году, когда главные источники дохода для автора «Доктора Живаго» были перекрыты. Пастернак отказывается от поэтической редактуры в пользу переводчика, полагая его профессионализм никак не ниже своей гениальности. Слово «гениальность» в системе пастернаковского мировоззрения тоже имеет не совсем традиционный оттенок. В речи на третьем пленуме правления Союза писателей СССР он сформулировал определение гениальности вполне отчетливо. На мой взгляд, гений сродни обыкновенному человеку. Более того, он крупнейший и редчайший представитель этой породы, его бессмертные выражения. Нет товарищей такого обыкновенного человека, который в зачатке не был бы гениален. Это-то нас и объединяет. Собственно, отказ от притязаний на собственную исключительность, которые лично были чужды и неприятны Пастернаку, ожидал он от Мандельштама, когда писал о дареном в руки валящемся испытании, которое могло бы явиться источником обновленной силы и вновь молодого, нового достоинства, если бы только он решился признать свою вину. Поэтому, наверное, не стоит, подобно некоторым пристрастным исследователям, да и самому Осипу Мандельштаму, удивляться тому, что в жестокой конфронтации обыкновенного критика и гениального поэта Борис Пастернак однозначно сторону последнего не принял.